Часть вторая. Ураган над Фландрией. Глава шестая. Самозванная Жанна. Зима пришла, как захватчик. За несколько часов города и деревни оделись в первозданный наряд. Ветер срывал с ветвей деревьев последние листочки. Небо сравнялось с землей, словно в тумане. Двери домов, будто зябнув, закрылись. Все законопатили окна и устроились в уголке у горячего очага в сонливом ожидании первой песни жаворонка, которая разбудит природу и объявит начало полевых работ. Но в хижинах и лачугах бедняков нищета стала еще страшнее, и в них медленно проползала смерть. Как и другие... Катрин могла остаться в уютном доме Симоны Софгрен и подождать весну, чтобы предстоящий путь оказался менее опасным. Она могла бы не спеша залечить раны на своем истерзанном теле, в это время зарубцевалась бы и душевная рана, стыда и отвращение. Она могла бы, но она этого не сделала. Через две недели после ужасной сцены на мельнице Она покинула Дижон в сопровождении Готье де Шазея и Беранже де Ракмореля, двигаясь на север. Жар прошел через двое суток. К величайшему изумлению своих друзей и доктора, вызванного Симоной, Катрин через три дня открыла глаза и ясным взглядом посмотрела на окно, стекла которого сплошь были покрыты кружевным инием. Она почувствовала себя умиротворенной и одновременно уставшей, как будто бы она во время бури долго сражалась с волнами, а проснулась на берегу ранним солнечным утром. Как только сознание полностью вернулось к ней, вернулась и память. Громкие рыдания Катрин разбудили Готье, который спал на подушках у камина, просидев около хозяйки всю ночь. Тут же вскочив, он с недоумением посмотрел на нее, затем взял ее запястье, пощупал пульс, который стал таким быстрым и удивительно размеренным. Он радостно воскликнул. «Жар спал! Госпожа Катрин, вы спасены! Бог услышал наши молитвы!» Тут он снова заметил, что она плачет. Он положил свою руку на лоб Катрин. «Нет», — начал он, не замечая, каким нежным стал его голос. «Не надо плакать. Надо не плакать, а радоваться, что вы вырвались из лап смерти. Мы уже было думали, что она не выпустит вас. Жизнь оказалась сильнее. Моя жизнь кончена». Он упал на колени перед кроватью. «Ваша жизнь? О, нет. Не надо так говорить. Иначе и нам не стоит жить, Беранже и мне». «Ведь это мы обрекли вас на муку. Я вас умоляю, старайтесь больше об этом не думать и все забыть. Я никогда не смогу забыть». Она отвернулась к стене. Любой, даже почтительный взгляд был ей невыносим. Она чувствовала себя униженной, прокаженной, как будто бы ее тело было все еще выставлено на всеобщее обозрение». Она гнала от себя жалость, саму жизнь, воспоминания о детях, о муже, забыв все его прегрешения. Она ощущала лишь собственный стыд. Она отказалась от пищи, надеясь умереть от слабости. Тогда однажды вечером Симона, не говоря ни слова, вышла из дома и вернулась, ведя за собой пожилую женщину. Лицо этой женщины было удивительно ясным и приветливым. Госпожа Морель попросила всех выйти из комнаты. Оставшись наедине со своей подругой, она подошла к кровати Катрин и наклонилась к ней. — Катрин, — прошептала она, — я привела вам друга, друга, способного вас понять. Она повитуха и хочет осмотреть вас, чтобы определить, что стало с вами. Ведь именно это вас гложет. Катрин повернула заплаканное, бледное, до неузнаваемости лицо. Ее губы дрожали, веки были закрыты, словно она боялась увидеть отражение своего стыда на лице подруги. «О, Симона, как вы можете?» «Лучше скажите, как хорошо я ее понимаю», — прервала ее вошедшая дама. «Скажите ей, что я из Сабле». И что двадцать лет назад, когда англичане заняли мой город, я была изнасилована целым отрядом. Скажите ей, что я чуть не умерла. Но мне повезло, и я встретила сумевшую меня понять умудренную опытом женщину. Она выходила меня и одновременно передала мне желание помогать всем пострадавшим от насильников. Одному Богу известно, сколько их в наше дикое время». «Но я не хочу жить. Я хочу умереть». «Почему? Из-за кого? Ваша жизнь принадлежит не вам. Вы не имеете права ею распоряжаться». «Бог простит. Бог здесь ни при чем. У вас есть семья. Именно ей вы и принадлежите». «Семья?» Горько прошептала Катрин, сдерживаясь, чтобы снова не заплакать. солви ее земли, дом». Все дорогие ее сердцу люди казались ей теперь потерянным раем, двери которого уже никогда перед ней не откроются. У ангела, преграждающего ей туда путь огненной шпагой, было холодное лицо Арно. Однако, чтобы доставить удовольствие Симоне, она согласилась, чтобы эта женщина осмотрела ее. У Прюданс, так звали повитуху, Руки были так же нежны, как и голос. Результат осмотра оказался на удивление утешительным. Прюданс ловко зашила шелковой нитью разрыв. Несмотря на то, что эта операция была болезненной, Катрин перенесла ее без единого стона. Ей казалось, что страдание хоть немного искупало ее огромную вину. Дабы избавить Катрин от внутренних повреждений, жжения, покалывания, Прюданс воспользовалась бальзамом из бараньего жира и спиртовой травяной настойки. Катрин почувствовала заметное облегчение. «Этот бальзам меня когда-то вылечил», — объяснила она пациентке. «Он творит чудеса. Прикладывайте его в течение нескольких дней, и вы поправитесь». «Вряд ли это возможно», — упрямо возразила Катрин. «Вы увидите, время все лечит. Приближается Рождество, это радостный праздник. Бог милосерден, Он и вас одарит. Придет день, когда вы забудете о ваших ранах, или, по крайней мере, они станут для вас несчастным случаем, тайну которого вы будете хранить». Катрин действительно удивительно быстро поправилась, что отчасти объяснялась ее молодостью и отменным здоровьем, но лечить душу она не хотела. По мере того, как к ней возвращались силы, ей становилось все труднее жить среди людей. Особенно тягостным было для нее присутствие мужчин. Она не могла заставить себя принять Жака де Русе, потому что он мог видеть ее распростертой, Отданной на растерзание под выпившим солдатом, словно несчастное животное, в руки мяснику. Она отправила ему дружеское полное признательности письмо, но не позволила переступать порог ее комнаты. Лишь Готье и Беранже, освобожденные вместе с ней, до да дядя Матье, были ей не в тягость. В день святой Элуа. Симона Морель, вернувшись с месы, объявила о своем скором отъезде во Фландрию. Она пригласила Катрин поехать вместе и провести Рождество при Бургундском дворе. «Вам будет очень грустно, моя дорогая, оставаться здесь одной», — сказала она. «Смена обстановки будет вам полезна. Мы не будем ехать слишком быстро. У вас там много друзей. У нас будет личная охрана». Она держала про запас хорошую новость. Герцог Филипп приказал освободить короля из новой башни и доставить его со всеми полагающимися его рангу почестями в Лиль, где он будет его ожидать для обсуждения условий его освобождения. Жак де Руссе поведет эскорт, к которому пригласили присоединиться и кормилицу маленького графа Карла, учитывая ненастное время года и опасности пути. Катрин отказалась. По ее словам, она лучше останется в Дижоне с дядей Матье и Бертилой, отношения которых определились. Через день ожидалось их благословение в Нотр-Дам. Симона обняла свою подругу, взяв с нее обещание приехать к ней в Лиль или в Брюге, как только ей станет лучше. Через два дня Катрин спокойно смотрела на длинный кортеж увозящий за собой Симону и Рене Данжу. Долгая дорога рядом с Жаком де Руссе и Рене Данжу, которые оба желали ее, была бы для нее слишком суровым испытанием. Как только кортеж исчез из виду, Катрин приказала Готье готовиться к отъезду. Мать и Бертила возмутились в один голос — «Как ты можешь с нами так поступать?» — воскликнул дядюшка, чуть не плача. «Ты ведь сказала, что останешься с нами до весны?» Я солгала, — просто ответила она. «Я прошу вас меня за это простить. Если бы я сказала Симоне, куда я собираюсь отправиться, она бы меня не отпустила. Ты думаешь, я тебя отпущу неизвестно куда? Да ведь вы меня давно знаете и любите. Там, куда я отправляюсь...» Я надеюсь обрести столь желанный мне покой. Я снова, может быть, стану сама собой. Я вас умоляю, не спрашивайте меня больше ни о чем. Как объяснить ему странный план, возникший в ее ноющем сердце и больном воображении? Она отправится на поиски самозванной Жанны и Арно, устремившегося за этой авантюристкой. На этот раз... Речь не шла о том, чтобы вернуть себе супруга. Это было уже невозможно после приключившегося с ней несчастья. Все, что она желала, это увидеть своего мужа в последний раз, разоблачить авантюристку, а затем все рассказать об ужасе, пережитом на мельнице о своем унижении. Тогда, без сомнения, Арно ее убьет. Она погибнет от его смуглой сильной руки, которую она так любила и ласкала, которой еще недавно наслаждалась. На этот раз эта любимая рука поможет ей обрести долгожданный покой. Смерть от руки любимого мужчины будет тихой и светлой. Именно об этом она думала, проезжая под черными сводами ворот святого Николая. «Куда мы держим путь?» — спросил Беранже, который, глядя на бесконечную холодную равнину, простирающуюся вокруг, пожалел о теплом, гостеприимном доме Морелисовгрен. «Прямо!» — лаконично ответила Катрин. Мальчик, неудовлетворенный полученным ответом, приготовился задать следующий вопрос. Но Готье сильным ударом локтем в бок заставил его замолчать. Дальше они продолжали путь, полной тишине. С тех пор, как хозяйка приказала собираться в дорогу, Готье, ничего не говоря, внимательно следил за ней. Он ни с кем не делился своими мыслями. Внешне его хозяйка ничем не отличалась от прежней Катрин, но каждый раз, как он к ней обращался, у него возникало странное впечатление, что перед ним другая женщина. Перед ним была «Чистая и прекрасная оболочка госпожи де Монсалви, но чувства, населяющие эту оболочку, казалось, совершенно изменились. К тому же ему редко приходилось видеть ее прекрасное отчужденное лицо. Во время своего путешествия в Латарингию он видел лишь спину или профиль Катрин. Беранже и Готье не скакали, как раньше, по обе стороны от хозяйки» а впереди или сзади от нее, что зависело от ширины дороги. Она скакала теперь впереди всех, не оглядываясь, иногда приподнимаясь в седле, словно высматривала одной ей известную цель. По мере их продвижения возрастало беспокойство Готье и печаль Беранже, который напрасно силился понять, почему прекрасная госпожа не любила больше ни его самого, ни его песни. Часто, когда утром они трогались в путь, у юноши были красные глаза, но Катрин больше никем и ничем не интересовалась. Через долину Мез добрались до нового замка, где Катрин согласилась прервать свое молчание и опросить редких прохожих, слышали ли они что-нибудь о женщине, выдающей себя за орлеанскую деву. Знают ли они, где сейчас находится эта женщина? Но она ничего не узнала. Люди качали головами, смотрели на нее со страхом, словно на безумную. Некоторые крестились, все без исключения быстро проходили мимо, иногда пожимая плечами. Очевидно, в Лотарингии... Окруженные бургундскими землями, люди боялись неприятностей, и одно упоминание о Жанне заставляло их втягивать голову в плечи. Еще хуже дело обстояло в маленькой деревушке Дом-Реми, где Жанна родилась и откуда отправилась в свой чудесный трагический путь. Деревушка казалась мертвой, похороненной под толстым снежным плащом. Его жители не открывали дверей, опасаясь разбойников и грабителей, которые частенько добирались сюда по местской долине. Лишь пятидесятилетний Кюре согласился пустить в дом путников и показать им дом семьи Дарк, находящийся рядом с церковью. Но там никого нет. Отец умер. Мать и два брата живут теперь в Орлеане на острове. Говорят, что местные жители... Отдали им его и платят за их содержание. Вы случайно не слышали, что Жанна чудом спаслась из костра и вернулась сюда? Кюре, как и встретившиеся путникам жители нового замка, перекрестился, опустив глаза. Говорят, столько глупостей. Лично мне ничего не известно. Я ничего не видел, ничего не слышал. Никто здесь ничего не знает. Он тоже боялся. Но кого? Чего? Вышестоящих церковнослужителей, которые осудили деву, признав ее колдуньей, еретичкой и отступницей. Бургунских солдат, которые могли напасть на страну, если герцог узнает о воскрешении, пусть даже невероятном, возможном, той, кого он так боялся или самой самозванки, которая побуждает доверчивых капитанов третировать своих близких. Катрин не стала настаивать и продолжила путь. В Аркулере люди оказались не такими запуганными, а трактирщик, у которого они остановились на ночлег, чуть было не выставил их за дверь. «Жанночку мы любили», — сурово заметил он, — «и не позволим вам осквернять память о ней». Если вы ищете какую-то авантюристку, так надо было ехать не к нам. Здесь бы ее давно уже повесили. Вы думаете, я желаю ей добра? Добра или зла, мне на это наплевать. Я знаю лишь одно. Жанночка умерла. Иначе мы бы не были так несчастны. Путникам неохотно подали скудный ужин, потому что серебряная монета была удачей в это страшное время, независимо от ее происхождения. Готье, который от самого дежона не пытался прервать грустный поток мыслей хозяйки, обращаясь к ней лишь по необходимости, решился нарушить молчание. Госпожа Катрин, «Скажите, пожалуйста, почему вы именно здесь решили искать самозванную Жанну?» «Она должна быть где-то здесь. Это естественно. Здесь родные края. Ничего подобного. Ведь трактирщик сказал, что ее бы здесь повесили. Он сам не знает, что говорит. Я помню о том, что мне говорил супруг. Его слова отпечатались в моем мозгу. Тогда, может быть, вы мне их повторите?» Конечно. Он сказал, я встретил ее, когда отправился за Робертом к новому замку. Она приехала в Сен-Преве. И вы решили, что Сен-Преве и новый замок находятся рядом. Вот именно? К сожалению, это не так. Сен-Преве расположен близ Мэтца. А ваша ошибка происходит от того, что капитан де Мон Салви, преследуя какие-то свои цели, не дал вам никаких пояснений. Несколько раздосадованная Катрин недоверчиво посмотрела на Пажа. «Откуда вам это известно?» «Я не знала, что вы из Лотарингии». «Не я, а моя мать», — спокойно ответил Готье. «У меня даже был дядя-каноник, проживающий в Сен-Преве. К несчастью, его уже нет с нами». Я думаю, что если вы хотите разыскать эту женщину, единственный выход — это отправиться в Мец. Я готов спорить, что там мы о ней узнаем больше, тем более, что в дом Реми ее никогда не видели. Неоспоримая логика юноши вызвала у его хозяйки яростную вспышку гнева. Вам бы следовало рассказать мне об этом раньше. Почему вы молчали все это время? Но вы ни о чем меня не спрашивали. С тех пор, как мы покинули Дижон, у этого мальчика и у меня сложилось впечатление, что мы вам в тягость. Еще недавно вы дорожили нами, что вы самоотверженно доказали, принеся себя в жертву. Я боюсь, что испытание было слишком суровым для вас, и теперь вы нас так же ненавидите, как раньше любили. Впервые что-то шевельнулось в оледеневшем сердце Катрин. Она посмотрела на своих спутников. При желтом свете свечи она заметила на лице Готье грустный упрек, а лицо Беранже выражало беспредельную тоску. «Что с вами?» – прошептала она. «Это из-за вас. Раньше вы позволяли мне вас охранять, защищать, иногда даже решать за вас. Я был для вас и конюхом, и другом, Теперь же мне кажется, что я стал для вас обременительным багажом. Вы с ума сошли? Она поднялась, подошла к Беранже, наклонилась к нему, обняла его за плечи, прижавшись щекой к его коротким каштановым волосам, торчащим в разные стороны. «Простите меня, мальчик мой», — нежно сказала она, «и не верьте тому, что сейчас сказал Готье. Конечно же, я не жалею о том, что спасла вас. «Единственное, что помогает мне сохранить рассудок, — это ваша спасенная жизнь. Я думаю, что люблю вас еще больше, чем раньше, только... только вы уже не та». Расчувствовавшись, Беранже зарыдал на руках Катрин. Готье вскочил красный от душившего его гнева. «Пора бы, чтобы вы снова стали собой». «Где вы, госпожа Катрин? Где ваша улыбка и ваше мужество? Где госпожа демон Салви, которая могла противостоять целой армии или разъяренной толпе?» Она отвернулась, не выдержав его сверкающего взгляда. «Если бы я это знала, зато знаю я. Она между жизнью и смертью. К ее сожалению, она еще жива, но безумно хочет умереть. Я ошибаюсь?» «Так скажите же мне правду, госпожа Катрин. Если я вам еще хоть чуточку дорог, скажите, куда и к чему вы стремитесь? Скажите, почему, например, вам так необходимо найти эту авантюристку вместо того, чтобы вернуться к детям?» «Готье! Готье!» — устало вздохнула она. «Вы прекрасно знаете, что я надеюсь найти здесь моего супруга, потому что после того, что с вами произошло, вы больше всего мечтаете о встрече с ним». «Могу ли я вам сказать, о чем я думаю?» «Говорите. Вы хотите его увидеть, но в последний раз, так как всю жизнь вы его любили больше всего на свете. После этого вы исчезнете, и никто, даже мы, не будем знать, что с вами случилось. Просто однажды утром вас не окажется рядом, не так ли?» «Может быть».